войную жизнь всему племени на многие дни. Бивни можно было бы выменить на кремниевые камни, а из них сделать ножи, наконечники, в которых люди снова ощущают недостаток. Кто-то про проаукал в лесу. Сломанный зуб вскочил и ответил призывным кличем своего племени. В лесу снова раздалось ауканье, на этот раз прозвучавшее Прерывисто и тихо. Разговор прекратился. Все прислушались. Голос зовущего показался им необычайным и чужим. Кто бы это мог быть? «Это не наш», – заметил кто-то из охотников. Только встревоженный беречонок жалобно закричал. «Это Копчим! Я слышу голос раненого. С ним что-то случилось». «Скорее на помощь!» Несколько охотников спустились вниз. Беречонок бежал, опережая всех. Матери проверили, все ли дети на месте. И действительно не хватало одного копчима. Вождь подошел к краю скалы и заглянул вниз. Сгущались сумерки. Не случилось ли что-нибудь ужасное? Правда, копчим смелый парень. Настоящий охотник. Сейчас в племени... Дорога каждая пара рук. Наконец в появился охотники. Они несли на руках потерявшего сознание мальчика. Когда они положили его перед вождем, копчим открыл глаза и улыбнулся. «Ушибся?» – заявил сын мамонта, осмотрев мальчика. «Скоро поправится». Охотники начали гадать, что могло случиться с копчимом. «Опустошал воронье гнезда? Упал со скалы?» Космач даже предположил, что Копчем попытался напасть на крупного зверя. Вождь приказал накормить мальчика рыбой и поручил его заботам дярги, а сам вместе со всеми стал есть мясо. Когда Копчим наконец насытился, Вождь подошел к нему и сказал осуждающе: "Копчим, не оперившийся птенец, выпал из гнезда. Мальчик ответил одним словом. «Мамонт! Гей, гей!» В восторге закричали охотники и окружили копчима. «Пусть он расскажет, что произошло!» «Но берегись, противный мамонт! Мы тебе покажем!» Погрозил бельчонок в сторону леса. «Подожди, злой мамонт! Скоро солнце осветит твой труп!» Злобно вращала беззубая верба, самая старая женщина в племени. Собравшись вокруг огня, охотники начали обсуждать предстоящую завтра охоту. Вождь смотрел на огонь, о чем-то размышляя. Старая верба принесла листью шкуру и укрыла спящего копчема. Охота на мамон. Утром после скудного завтрака все племя направилось к озеру искать следы мамонта. Вождь шел впереди и молча, внимательно изучал каждый след. Эко, эко, эко! сказал он наконец, обращаясь к охотникам. Это означало Мамонт, мамонт, мамонт. Осмотрев следы около поваленного дуба, сын мамонта произнес Мамонтов рука И показал пальцы одной руки Это означало, что здесь побывало пять мамонтов Охотники стояли, ожидая приказаний Вождь повел их через лес вверх гребню холма У песчаных скал они остановились Указав на большой, размытый водой овраг Через который проходила тропа мамонтов Он сказал Здесь будет западня И сел на вывороченное с корнем дерево Две дюжины сильных рук тотчас принялось за дело. Охотники выгребали песок, глину, камни, так, что пот ручьями тек по их лицам и обнаженным телам. Яма увеличивалась. А вось все торопил, подгоняя их, и посылал гонцов на Белую скалу за помощью. Сын мамонта с любовью оглядел своих соплеменников. Подумать только! Такие исхудавшие люди и могут так хорошо работать, Они сильны и выносливы. Их мышцы упругие и жесткие, похожи на толстые веревки. Они обнажены. Только у некоторых вокруг пояса подвязаны шкуры. Скорее для украшения, чем по необходимости. У охотников все тело покрыто редкими черными волосами. Белеют только шрамы от страшных ран. Это признак жестоких схваток с дикими зверями. Охотники гордились ими. Женщины тоже не отставали от мужчин, украшая себя искусственными шрамами. На лице и на груди многие модницы даже надрезали кожу. Ранки посыпались древесным пеплом, и образовавшийся шрам становился постоянным украшением. Двое охотников выволакивали из ямы большой камень. Из их груди вырывались тяжелые хрипы, От напряжения лица были свирепы, мощные ноги проваливались в мягкой глине. Солнце было уже высоко, когда вождь разрешил передохнуть. Яма была почти готова, а враг, размытый водой, облегчил их работу. Женщины и дети наломали веток и прикрыли ими яму. Сверху набросали траву, глину и листья. Теперь можно было возвращаться в становище. На белую скалу. Женщины, оставшиеся там, конечно, приготовили еду из остатков мяса для мужчин. Сегодня они съедят все, ведь впереди охота на мамонта. Дети играли. Мужчины отдыхали, наблюдая за стаей диких уток над озером. И только вождь беспокойно вглядывался в горизонт. Время от времени кто-нибудь высказывал опасения, что солнце не один раз совершит свой путь по небосводу, прежде чем мамонт попадется в их западню. А в это время от песчаных скал по лесу шел молодой мамонт. Он шел по проторенной дороге вниз к воде, срывая по пути сосновые и еловые ветки. И вдруг яма. От злости мамонт заревел и начал крушить ее, пытаясь выбраться из ямы. На белой скале поднялась тревога. Они услышали рев попавшего в западню животного. Усталость как рукой сняла. Все устремились к яме. Копчем несся изо всех сил, стараясь не отставать от остальных. У западни охотники пустились в пляс. Теперь можно было и не торопиться. Мамон был в ловушке. Нужно только набрать побольше тяжелых камней, чтобы когда он устанет, расправиться с ним. Когда все было кончено, люди попрыгали в яму, они припали к ранам убитого мамонта и пили горячую кровь животного. Острыми ножами они рвали мясо на куски, сопровождая все это громкими криками. Впереди обильный ужин и много-много вкусного мяса. Однако до ужина дело так и не дошло. Вождь, которого вот уже несколько дней мучила жестокая лихорадка, стиснув зубы, приковылял к ликующим охотникам и выкриками приказал вытащить из ямы куски мяса и спрятать их в укрытие. Надвигалась буря. Горизонт затянули коричневые тучи. Вот уже затрещали ветки. и деревья склонились под порывами сильного ветра. Вихрь нес тучи пыли. Песчаный ураган сменился страшным ливнем с молнией и раскатами грома. Когда буря утихла, охотники вышли из укрытий, протирая от пыли глаза. Ураган принес горы желтой пыли. Дождь превратил ее в грязь. Только открытые ветру места оставались голые и сухие. Яма, где был мамонт, сравнялась с землей. Собрав припрятанные в укрытиях куски мяса, охотники направились на белую скалу готовить ужин. Но в становище не пылал костер. Он был залит водой и погас. Огонь погас. Опять несчастье обрушилось на племя. Все побежали смотреть на мамонта и забыли об огне. Вихрь разметал костер. Дождь. Докончил да злое дело, огня не было И готовить ужин не пришлось По лесу неслись жалобные стоны У Копчима по лицу катились слезы Он хорошо помнил, как трудно им пришлось в прошлый раз Когда ручей залил огонь Тогда они клялись быть осторожными и беречь огонь Ведь он был добыт с таким трудом И вот снова огонь покинул их И никто не знает, удастся ли им найти новый. Но Копчим уже взрослый охотник. Он может сам попросить, чтобы его послали за огнем. Да, он сделает это. Он принесет огонь своим сородичам. Он сильный, смелый и достаточно хитрый. И он почти здоров. Прибежал Бельчонок, тоже очень огорченный. Копчим подозвал друга к себе. Он, Копчин, решил искать огонь. Бельчонок его лучший друг. Они вместе отправятся на поиски. Копчим ничего не боится. Он готов даже пожертвовать жизнью, если это понадобится. Но кто же сторожил огонь? Кто дал ему покинуть становище племя? Племя должно наказать виновника. И тогда кто-то закричал. Сегодня волчица была хранительницей огня. К погасшему костру приблизился разъяренный Задира, размахивая тяжелой дубиною. Где она? Задира накажет ее по-своему, вождь размазня. Волчица сжалась от страха. Задира подошел к ней и силой ударил женщину по голове. Она упала у края скалы. К волчице подбежал ребенок. Он с ненавистью смотрел на жестокого охотника. Остальные при этом только ворчали. Было неясно, то ли они соглашались с поступком Задиры, то ли осуждали его. А Задира продолжал буйствовать. Он схватил ребенка и повылок к обрыву. И в этот миг сын мамонта резко оттолкнул его в сторону. Задира, потеряв равновесие, закачался и, соскользнув с края скалы, полетел вниз. Сын мамонта, тяжело ступая, вернулся на свое место у костра. Задиров забрался на скалу, зло усмехаясь. Он уселся в стороне, что-то ворча про себя и потеряя ушибленные места. Никто не обращал на него внимания. Пожилые охотники собрались около вождя на совет. Надо было что-то предпринимать. Племя не могло жить без огня. Старый космач что-то придумал и теперь объяснял всем, указывая на реку. Шкура сползла с его плеч, и солнце осветило старые раны на спине охотника. Совет мужчин, довольным рычанием, подтвердил, что космач прав. Вождь тоже кивал в знак согласия. Однако сын мамонта не мог допустить, чтобы космач вновь пошел за огнем к чужому племени, живущему за большой рекой. Племени есть охотники и помоложе. Они не боятся опасности. Пусть покажут, на что способны. «А почему бы не пойти вождю?» – выкрикнул Задира из своего укрытия. «Ведь вождь племени тоже сильный и смелый». Все знали, что сын мамонта очень ослаб за время изнурительной болезни, и ему не под силу такой поход. Поэтому никто не поддержал обнаглевшего Задиру. И несколько охотников вызвались идти за огнем. Среди них волчий коготь, укмас, сова и сломанный зуб. Но первыми оказались копчем и бельчонок. «И все-таки пойду я», – произнес сын мамонта. «Сам достану огонь или совсем не вернусь». Он закашлялся и снова заговорил. Задира прав. Кто, как не вождь, должен заботиться о людях своего племени? Я пойду». «Вы останетесь и будете слушаться космача». Охотники еще долго совещались. Наконец согласились с сыном мамонта. «Да минует тебя несчастье!» «Счастливо возвратиться назад, но с огнем!» Выкрикнул Задира. Копчем и Бельчонок потянули сына мамонта за медвежью шкуру. «Возьми нас с собой!» Возьми. Охотник с улыбкой посмотрел на мальчиков и вдруг сказал Ты копчим, кажется, хотел пойти и в прошлый раз, хорошо Я беру тебя Беречонок подождет здесь Больше людей, больше опасности Мы справимся вдвоем, не так ли? Дярго? подай мне краску Дярга подала сыну мамонта горсть мокрой глины И он нарисовал копчему на лице и груди полоски и круги Магические знаки, спасающие от несчастья. Такие же знаки дярго нарисовала на теле мужа. «Я не могу тебя отпустить», – прошептала женщина. «Ты еще так слаб. Это неразумно». «Прогулка мне не повредит», – усмехнулся сын мамонта. «У меня великая цель. Я чувствую, как все мое тело наливается силой. Я скорее погибну». чем вернусь без огня. Вождь с копчем спустились вниз к озеру, подтянули спрятанную в тростнике лодку, бревно и влезли в нее. Обитатели поселка на Белой Скале долго смотрели им след. Сильное течение сначала относило бревно, но грибцам удалось добраться до спокойной воды, и они уже могли управлять им. Охотники сидели верхом с двух концов ствола, Весла у них были сделаны из толстых веток. В углублении, посредине лежало оружие, они гребли прямо к острову, а потом в его тени подплыли к заливу. Солнце, показавшееся из-за туч, словно очищенное, после бури начало опускаться за горы. На белой скале наступила тишина. Охотники молча смотрели вдаль. Старый космач встал, подошел к краю скалы, раскинул руки и глядел в лицо раскрасневшемуся солнцу. Медвежья шкура, скрепленная на плече ремнем, развивалась на ветру. а Остальные в молчании сидели вокруг. Как только солнце коснулось земли, старый охотник, казалось, стал выше ростом. Глаза у него загорелись, И из горла вырвались восторженные звуки, напоминающие пение. Он прославлял, прославлял животворящее светило. «Солнце мое, ты приносишь тепло, согреваешь мое тело, приди завтра снова. Оживи меня, свети, чтобы была хорошая охота. Наше солнце». Потом все взяли камни и принялись отбивать мясо. А затем стали пережевывать его. Высасывая влагу Наконец, растерили шкуры И улеглись спать Бельчонок уснул последним За огнем Когда стемнело Сын мамонта и копчин Добрались до Подбавского берега Лодку втянули в тростник И по тропинке, протоптанной животными Идущими на водопой Выбрались на берег Сделав несколько шагов, сын мамонта вдруг резко засвистел, и оба кинулись на землю, укрывшись за кустом. На берегу стоял могучий зубр с детенышем. Передние ноги его были зарыты в землю. Голова наклонена, хвост трубой, животное чего-то ждало, готовое обрушить свою силу на целый мир. Детеныш жалобно мычал. Прошло несколько минут в напряженной тишине. В лесной чаще, начинающейся у самой воды, послышался протяжный рев, и огромное гибкое существо выползло из кустов всего в нескольких шагах от смельчаков. Лев. Охотники задрожали. Самый страшный хищник этих времен Огромный пещерный лев Готовился к прыжку на молодого зубра Шарицкий лев Гроза всех Кто охотится близ, близ Пражского озера Никто не видел его логова Любого охотника Он повергал на землю одним ударом Своей мощной лапы Разрывал на куски Шарицкая племя трепетало перед могучим хищником В этом году Оно потеряло трех охотников, покинуло пещеры Дикой Шарки и принесло свое становище в Зеленую долину, подальше от страшного соседства. Лев снова заревел. В скалах над озером разнеслось эхо. Зубр отступал. И оба охотника вынуждены были вскочить, спасаясь от его копыт. Лев тоже вскочил и бил хвостом по земле. Теперь надо было сделать выбор. Не дожидаясь нападения льва, зубры бросились в одну сторону, а охотник с мальчиком в другую. Без оглядки неслись они сквозь густой тростник. Добравшись до воды, они прыгнули в лодку и отплыли на середину озера. Шарецкий лев, не переставая рычать, бродил вдоль берега. Иногда останавливался, озирался по сторонам и... Заревев, бежал дальше. Уже последние лучи погасли на западе, и тьма окутала вершины гор, когда охотники отважились наконец вылезти на берег. Они взобрались на высокий пригорок и спустились по нему в Шарецкую долину. В руках они держали каменные дубины. Шарецкое племя было погружено в сон. Сын мамонта и копчим притаились в зарослях. Выжидали... когда можно будет подползти поближе. Уставшее племя охраняли четыре горящих костра. Вокруг были разбросаны разбитые кости, кремни, скребки для шкур. Потерять огонь значит лишиться тепла и защиты. Поэтому каждое племя так ревниво его охраняет. Сын мамонта может заплатить за похищение огня жизнью, Достаточно наступить на сухую ветку или задеть камень, люди проснутся, а тогда все будет решать ног. Леопард не так осторожен, как искусный охотник, неслышно подползающий к самому огню. На счастье, никто из племени не поднялся, чтобы подложить хворосту в костер. Иначе он сразу заметил бы, как между спящими сородичами крадется чужой. Приширец осторожно вытягивает из костра хорошо обгоревшую ветку, и стримглав несется к лесной чаще. Сын мамонта даже не заметил, что копчем тоже вытащил обгоревшую ветку из соседнего костра и что-то бросил в огонь. С трудом избирался сын мамонта по ответственному склону. Иногда ему казалось, что от слабости он свалится и уже больше не сможет подняться. Копчин тоже карабкался наверх. Колючки впивались в тело. На вершине они побежали в разные стороны, чтобы хоть один мог уйти, если начнется преследование. Заметив на небольшой поляне слабый свет, Копчин пошел на него. «Это наверняка вождь», – подумал он и проворчал клич племени. И услышал тихий ответ. Сын мамонта уже поджидал его. Он тяжело дышал, глаза лихорадочно горели, его било зноб. Но сын мамонта боролся со слабостью, не желая поддаться болезни. Он выполнит свое обещание или погибнет. Поднявшись, сын мамонта приложил свою горящую ветку к обгоревшей ветке копчима. Высь взвился узкий красный язык. «Теперь все в порядке». Можно продолжать путь. Племя, спокойно спящее у костров, осталось далеко позади. Внезапно в долине раздался странный треск. Что это? Спросил сын мамонта, прислушиваясь. Копчим весело засмеялся. Треск повторился. Копчим засмеялся еще громче. Это ты, Копчим? Подозрительно глядя на мальчика, спросил вождь. Я бросил горсть орехов в костер, признался мальчик, лукаво улыбаясь, и тут же отскочил в сторону, увидев, как рассердился сын мамонта. Ты неразумный мальчишка, а не охотник, возмущался сын мамонта. Сейчас проснется все племя. Копчим бежал по склону вниз к Латвии. Он был весел, он уже не боялся, что шарицкие охотники заметят их горящие ветки. Однако, если бы орехи растрескались чуть раньше, могли бы быть большие неприятности. А что, если бы сын мамонта не вышел от погони? Но ведь все так хорошо удалось, и теперь они скрыты гребнем холма. Им даже нечего торопиться. Ветка копчима разгорелась, на нее даже не нужно было дуть. И вождь больше не сердился. Сын мамонта начал копчим, ведь это смешно. Стражи спят возле костров, и вдруг бух-бух, орехи разлетаются прямо в нос. Проказник только и сказал сын мамонта и потянул копчима за ухо. Это было не больно, но для виду копчим все-таки заскулил. Внизу, у реки, они отыскали спрятанную лодку, разожгли в укрытии костер и... Когда горелого угля набралось много, Копчем вырвал кусок дерна, положил на него тлеющие угольки и понес их в лодку. В темноте было плохо видно. Копчем хотел влезть в лодку, но оступился. Лодка закачалась, и он полетел в воду. Горящие угольки зашипели. Копчем умел хорошо плавать, И ему ничего не стоило выбраться из воды. Но угольки... Мальчик жалобно смотрел на вождя и отфыркивался. Дерн вместе с угольками покоился на дне втавы. Теперь снова за огнем? Серьезно спросил сын мамонта. Копчин заплакал. Охотник нагнулся и начал раздувать несколько оставшихся в костре угольков. Увидев, что делает вождь, Копчем подскочил к нему и тоже стал дуть на угольки. Вскоре появился язычок пламени. Огонь был спасен. Лодка бесшумно двигалась по ночному озеру. На востоке еще не рассвело, когда охотники очутились у белой скалы. На вершине стоял старый космач. Он не спал всю ночь и первым увидел на гладкой поверхности озера полузатопленный ствол. А на нем... Два маленьких черных силуэта. Это они. Но почему не видно никакого огня? А старый охотник так мечтал о тепле. Ветви заросли затрещали. И в становище на белой скале появились сын мамонта и копчем. Космач первым встретил их. Нет, он не будет будить спящих, ведь они не принесли огня. Но смеющийся копчим уже раздувал угольки на дерне. До сих пор он прятал их за спиной. Космач от радости громко свистнул, и все мгновенно проснулись. Огонь запылал, и в утренней прохладе все заспешили к теплу. Снова у них есть огонь. Слава огню! Пламя высоко возметнулось ввысь. Если шарецкие охотники рано отправятся на охоту, они могут заметить огонь, полухающий на белой скале. Все восхваляли находчивость и мужество смельчаков. Только вождь не радовался вместе с ними. Он лежал и кашлял, то дрожа от холода, то обливаясь потом. Дярга ухаживала за ним, подкладывая в ложе нагретые, завернутые в шкуры камни. Крепыш позвал Задиру. «Иди погрейся». Тот что-то непонятно пробормотал в ответ. Старый космач взял кусок припрятанного мяса и положил его в горячий пепел. Он мог есть мясо, только хорошо прожаренное. Сырое ему уже не по зубам. Кроме того, он утверждал, что мясо, поджаренное в пепле, имеет соленый привкус. Сидя у костра, Он вспоминал, «Давно, я еще был маленький, мы остались без, без огня, ливень залил костер, не на чем было поджарить мясо, негде было обогреться, и вдруг удар, отломился кусок солнца, пронесся стрелой среди туч, зарычал громче, чем стадо пойманных мамонтов, цепился в бук и разорвал его, я упал, а когда пришел в себя». Дерево горело. Было много огня. Так молниям помогла племени добыть огонь. Охотники молча смотрели на костер. Им было хорошо. Они были довольны, что сын мамонта вернулся. И у них снова был вождь, какому можно позавидовать любое племя. Величонок подтолкнул Копчима. «Ну-ка, расскажи, расскажи, как вам это удалось?» Охотники обступили их. Крепыш подтолкнул копчима поближе к огню. И мальчик принялся рассказывать о ночном приключении. Горизонт на востоке бледнел. Запели птицы. Когда солнце взошло, племя отправилось на охоту. Охотники не всегда обходились одной силой. Они прибегали и к хитрости. Они могли выследить любого зверя. знали их повадки, могли незаметно приблизиться к своей жертве и с невероятной быстротой и ловкостью нанести ей смертельный удар. У каждого охотника были свои достоинства. Длинная нога умел подражать крику любого животного и зазывал жертву на место охоты. Серны и лани особо легко попадались на эту уловку, когда он, подражая им, свистел на тонком листве. листке березовой коры. Волчий коготь с волосами, завязанными на макушке в пучок, умел делать нитки из оленьих жил и плести из них сети для силков на животных и рыб. Он хорошо ловил лис раз самах в капканы, которые сам придумал. Волчий коготь всегда знал, где надо поставить ловушку на волка, где на медведя, носорога. Это он отыскал тропинку к озеру, по которой мамонты ходили на водопой. Что же касается вождя, то он умел делать все. Никто лучше его не мог сделать из любого камня тонкие граненые ножи, топоры, изготовить дубину или подобрать подходящую ветку для лука. Дикие лошади. Стебряку медведь повредил ногу, и с тех пор он с трудом передвигался. Теперь его занятием любимым было сидеть у огня, камнем разбивая обгоданные оленьи кости и высасывая из них мозг. Не было большего лакомства, чем это. Даже птичьи яйца, жареное оленье мясо уступали ему. Однажды утром, собирая ягоды и мед диких пчел, стебелек случайно заглянул вниз на текущую ракитицу и увидел табун диких лошадей. Полюбовавшись ими, он поспешил через лес на белую скалу предупредить племя. Но пока охотники собирались, лошади скрылись за песчаными скалами. Преследовать их не было никакого смысла. Единственная надежда, что кони вернутся. Но сможет ли он снова участвовать в охоте? Ах, охота на коней. Юноша вспомнил прошлогоднюю охоту. Когда у него была здоровая нога, и он сам мог бегать, как лошадь. Погрузившись в свои мысли, стебелек поднял кусок коленего рога и начал кремнем вырезать на нем черточки. Вот чудо! Получилось что-то похожее на коня. Охваченный радостью, он резал и резал до тех пор, пока не осталось ни кусочка свободного места. Вот все изумлятся, когда увидят, что он умеет делать. Готовый рисунок он показал женщинам. Они любили украшения. Им очень понравился разрисованный рог. Солнце стояло уже высоко, когда в становище прибежал беличонок. Вблизи появился табун лошадей. Белчонок так волновался и кричал, что сын Мамонта проснулся. Он заявил, что чувствует себя хорошо и пойдет на охоту вместе со всеми. Напрасно дярго пыталась его отговорить. «Что я, женщина, сидеть и сидеть за огнем буду? Разве я так слаб?» Возмущался сын мамонта. Беличонок подскочил к вождю и подал ему копье. Вождь свистнул, и тотчас со всех сторон к нему сбежались охотники. «Вы тоже можете идти», — сказал сын мамонта подросткам. Вождь шел, опираясь на копье, слегка покачиваясь. но не убавляя шага. На лугу его ждали остальные охотники. Они приветствовали вождя воинственными криками, указывая в сторону, где пасся большой табун диких лошадей. «Сегодня будет великая охота!» Великая! У всех от нетерпения горели глаза. Каждому хотелось показать себя. Женщины тоже были здесь. За ними прибежали и подростки. Кони спокойно паслись, медленно приближаясь к спрятавшимся в укрытии людям. Охотники пошептались, решив разбиться на несколько групп, и разошлись в разные стороны. Одни остались ждать на тропинке, другие поднялись на плоскогорье, где паслись кони. Когда то табун приблизился... Охотники выскочили из укрытия и с гиканьем погнали коней на горный хребет над озером. Дети и женщины схватили горящие ветки и принялись поджигать сухую траву по всему гребню. Восточный ветер гнал дым в сторону табуна. Бегали и кричали дети. Сын мамонта подал сигнал и со всех сторон, размахивая палками, топорами, охотники кинулись на коней. Испуганные лошади шарахнулись в разные стороны. Охотники гнали их к краю скалы, обрывающиеся к озеру. Двое коней в испуге ринулись вниз. Путь остальным преградили вооруженные люди. Вожак табуна, заметив просвет в дыму, устремился по каменистой тропе, еще не охваченной огнем. За ним бросились остальные. Вскоре кони исчезли вдали. На гребне хотел остановить задира, но дикие животные опрокинули охотника вместе с его дубиною, топча копытами, распростертое на земле тело. Никого из племени не было рядом, никто не пришел ему на помощь. Дым скрыл от охотников последние минуты жизни задиры. Когда все было кончено, несколько лошадей с переломанными ногами барахтались под скалою. Охотники ликовали Они прыгали от радости и кричали. Охота была удачной. Теперь будет пир. Племя собралось на берегу озера под скалой. Укмас пришел к последним, неся в руках прекрасную волчью шкуру. Он рассказал, что задира лежит мертвый на плоскогорье. Кони растоптали его. Он, Укмас, повернул лицо умершего задиры к солнцу. и воткнул вокруг его тела ветки. Все затихли. Охотники смотрели друг на друга в недоумении. Не может быть! Задира мертв! Он ни с кем не мог ужиться. Это дерзкий и насмешливый человек. Но теперь его нет. И это кажется невероятным. Кони растоптали его. Теперь его сожрут волки. Кончатся ссоры. Он был хорошим охотником. Так было встречено известие о смерти Задиры. А Задире особо никто не живил У него не было настоящих друзей. Женщины развели костер и принялись жарить и коптить мясо. Мужчины отдыхали, ели сырую печень и вспоминали утреннюю охоту. Сын мамонта, забыв об усталости, расхваливал смельчаков. Все были счастливы. Сегодня никто не думал о том, что будет завтра. Обмен На следующий день после небольшого совета вождь объявил, что племя должно пополнить запасы кремниевых камней Мяса у них достаточно Пришло время позаботиться об оружии, ибо зима не за горами Сын мамонта приказал собрать все, что составляло богатство племени Шкуры, олени и рога, плуки мамонтов И послал четырех охотников обменять их Посланцы переправились через озеро и пошли на Летнинская плата. Мешки они несли на голове и шли через Петрушен на юг, туда, где над долиной Долейской реки поднимался голубой дым костров дружественного племени. Однажды они очень выгодно обменяли часть вещей, захваченных для обмена. Так они добрались до Прокопской пещеры, в которой зимой Находило приют местное племя. Перед пещерой на выступе горел огонь. Посланцы племени, приблизившись, издали свой клич, опасаясь, как бы хозяева не выпустили им навстречу острую стрелу. Прокопские охотники вышли из пещеры. Приветственными криками встречая друзей из соседнего племени. Пригласили пришельцев к костру. Усадили на шкуры. выражая дружеские чувства, подошли, поклонились, потерлись носами, охотники разложили свои товары и просили обменять их на кремни. После того, как все церемонии были выполнены, вождь прокопского племени подошел, посмотрел на разложенные предметы, а потом, захватив двух охотников, скрылся с ними в пещере. Пещера была не слишком просторная, Но очень длинная. Один охотник шел впереди, освещая путь горящей веткой, зажатой в руке. Так шли они друг за другом по длинному темному коридору, пока не оказались в хранилище. Каждый охотник взял по нескольку кремниевых камней. И все вернулись к костру. Положив перед пришельцами камни, охотники присели к костру. Гости, не шевелясь, смотрели на огонь. Через некоторое время вощ снова поднялся и, как и в первый раз, исчез с двумя, с двумя охотниками в пещере. Вернулся он, неся в руках еще несколько камней, и опять положил их перед послами. На этот раз они закивали в знак согласия и, собрав камни, сложили их в мешок. Обмен был закончен. Прокопское племя само выменивало Кремниевые камни у других кочующих племен. Их приносили с севера, со скал Северного моря или с Балтийского. Кремни путешествовали на юг Дунаю и на Мраву. Чтоб закрепить сделку, послов хорошо угостили, а затем в знак дружбы Прокопский вождь подозвал двух девушек, предлагая обменять их на девушек, живущих на Белой скале. Послы остались довольны и... Распрощавшись с хозяевами, увели с собой девушек. С ними пошли и двое охотников, решивших выбрать себе жен из племени сына мамонта. К вечеру послы были уже на Белой скале. Поселок радовался их возвращению и удачному обмену. Теперь у них будет много острых ножей, наконечников. Крем кремниевое оружие бережно хранилось, Ножи смолой закреплялись в костных рукоятках. Иногда рукоятки делали деревянными и пробивали в них отверстия, чтобы нож можно было подвесить к поясу. Пользовались не только кремниевыми камнями. С севера приносили хрусталь, халцедон, яшму, сердолик, парфир. Из них тоже можно было изготовить орудия. Однако ни один из этих камней не мог сравниться с кремнем. Из кремня получалось самое лучшее оружие. Из него при помощи камня всегда можно было добыть огонь. Несколько дней под скалой у озера перевало племя. Мясо было вдоволь. Можно устроить передышку и не охотиться. Но сын мамонта давно мечтал разделаться с семейством пещерных медведей. поселившихся в песчаных скалах над лимни. Они приносили немало огорчений. Однажды медведи растерзали женщину из их племени. А мальчика, который бросился ей на помощь, сильно ранили. Охотники приготовили к охоте несколько новых луков, копий. Дети с удовольствием учились общаться с оружием, обращаться к Похваляясь друг перед другом своим бесстрашием. Женщины судачили о том, кому достанется новая медвежья шкура. Сын мамонта сидел, погрузившись в думы. Впереди было опасное дело. Схватка с пещерными медведями. Следопыты. Все последующие дни после удачной охоты на степных коней прошли весело и беззаботно. Вокруг костра валялись груды обглоданных и разбитых костей. Всем нравилось состояние сытости и хотелось, чтобы эти дни тянулись бесконечно. Проснувшись утром, люди готовили еду, а насытившись, засыпали прямо на траве. Когда запасы свежего мяса истощились, племя вернулось в становище на белой скале. Охотники собрались у огня и лениво смотрели на чадящий голубой дым. Слишком обильная еда всех утомила. Только дети не знали отдыха, они играли с лосенком и щенком. Сначала щенок ворчал, царапался, но скоро привык к детям и через несколько дней уже бегал за ними по пятам и стал непременным участником всех их игр. Дети умоляли сына мамонта оставить им собаку. До сих пор всех пойманных собак рано или поздно убивали. Иногда к животному привыкали, но если в племени начинался голод, вождь, долго не размышляя, приказывал убить животное. Теперь в племени царило благополучие, и веселому щенку не грозила смерть. Сын мамонта отдал собаку детям с условием, что они сами будут заботиться о ней. Охотники видели, как дети резвились, и у них не было ни малейшего желания сделать из веселого пса жаркое. Гораздо хуже дело обстояло с лосенком. Он доставлял много хлопот и плохо привыкал к людям. Сломанный зуб любил рассказывать историю этого лосенка однажды бродил он в долине и вдруг заметил в болоте лосиху с детенышем. Недолго думая, Он подскочил к лосенку и схватил его за шею. Тот пустился бежать, волоча за собой повисшего на шее охотника. Это было путешествие не из приятных. Лосенок налетал на деревья, падал вместе с охотником, но сломанный зуб так и не выпустил свою жертву. Наверху волчий коготь ставил силки на зайцев. Заслышав странный шум, он спустился в долину и увидел, как сломанный зуб, борется животным. Волчий коготь поспешил на помощь своему другу. Вместе они дотащили лосенка до белой скалы. Так он и прижился в племени. В полдень тучи заволокли небо. Пошел дождь. Собака спряталась от дождя под огромной шкурой. Забрались туда и жучок жабка, А вскоре уже все дети хотели быть вместе с собакой. Сын мамонта принес несколько толстых веток, воткнул их в землю и связал вверху. Дети, увидев, что делает вождь, тотчас начали строить такой же шалаш, шалаш из веток. Потом покрыли его шкурами, и получилась настоящая хижина. Всем очень понравилось новое жилище. В нем было тепло, уютно. А когда вода стала просачиваться внутрь, Дети выкопали вокруг канавки, чтобы она стекала. Вождь, осмотрев сооружение, решил, что такая хижина будет спасать от дождя, а ночью от холода. И приказал из оставшихся шкур сделать еще три. Охотникам, как обычно, не очень хотелось приниматься за дело, зато женщинам понравилась эта затея. И еще до вечера на Белой Скале стояло и четыре хижины. Внутри они были выстланы сухой травой. Дярга наломала веток хвои и обложила ими верхушки хижин, чтобы дождь не проникал внутрь. Ночью дождь усилился, и ленивые охотники с удовольствием отдыхали в теплых, сухих жилищах. Со стороны влаховца послышался вой диких собак. Щенок проснулся, забеспокоился, В общем, взял его к себе под шкуру и он сразу же уснул. Прошло несколько дней. Охотники проголодались. Они снова вынуждены были отправиться на поиски пищи. Но все их походы оканчивались неудачей. Вечером у костра решено было дождаться осеннего перехода оленей через Влатву близ Белой скалы. И если добыча будет такой же, как в прошлом году, Племя осядет в этих местах, иначе до наступления зимы надо будет искать новую стоянку. В степь за Белой горой отправились разведчики. Они должны были выяснить, есть ли там олени вообще, и не заметно ли их приготовление к обычному переходу через Влатву в Палабские низины. Каждый год весной огромные стада оленей тянулись из Палабия в более прохладные горы. Стада обычно шли вокруг Латвии, переплывали в Латву и спешили через Литневское плата в Белгородскую степь, а потом дальше, в горы, пока где-нибудь снег и ледники не преграждали им путь. Осенью, отъевшись на пастбищах, они возвращались тем же путем обратно. Трудно сказать,